С детства нам бабушки говорили, что обижать домовых нельзя, и мы всегда этого придерживались. Никогда и никому не позволяли в нашем доме плохо отзываться о домовом. У моей мамы четырехкомнатная квартира. В одной из комнат жила сестра с мужем, в другой комнате жила я. Муж сестры – довольно-таки ворчливый мужик, не верящий ни во что и всегда смеющийся над нашими рассказами о встречах с неизвестным. Произошла эта история в 2013 году. Проснулась я в 5.30 утра. Стала собираться на работу. Пошла в ванную. Чувствую, что за моей спиной кто-то идет. Не придала этому значения. Зашла в ванную, стала умываться. И тут сзади по спине меня кто-то ударил, не сильно. Но с соответствующим хлопком. Я обернулась. Никого нет. Ну, я стала дальше умываться. Собралась и ушла на работу. Прихожу на обед. Муж сестры в истерике бегает, ищет сверло. «Ничего не понимаю. Я в квартире один. Никто не приходил. В коридоре делал шкаф. Решил сходить покурить, положил сверло к шкафу, а прихожу, его нет. Я уже час его ищу. Ну никуда оно не могло деться. Я не обратила внимания на это, потому как сама с таким сталкивалась раньше постоянно. Обед мой закончился, я ушла на работу. Пришла с работы домой. Чувствую запах, довольно-таки неприятный. Захожу в большую комнату, а там целая бутылочка йода вылита на стену. Пол при этом не задет, а на батарею выдавлена мазь из тюбика. Что пустая бутылочка от йода, что пустой тюбик от мази были закрыты, лежали аккуратно на столе. Я подошла к мужу сестры. «Кто у нас в гостях был? Племянники были?» «Никого не было. Я один сегодня весь день. А что?» Я показала ему пятно на стене и мазь на батарее. Он очень сильно удивился и уже как-то странно стал на меня смотреть, как будто не понимает, что вообще происходит. Пришла с работы мама, очень сильно расстроилась. Ведь в большой комнате совсем недавно был сделан ремонт. Ближе к вечеру мы все пошли пить чай. Вся семья была на кухне. Последним пришел муж сестры. Попили чай, сидим, болтаем, о том, о сём. Муж сестры пошел в комнату. Возвращается и говорит. «Что за фигня тут происходит? Я последний выходил из комнаты. Было всё нормально. Сейчас захожу и вижу, стул весь разрисован клеем, причем рисунок с сеточкой». А клей стоит на столе закрытый, полупустой. Хотя я только что им работал, была целая бутылка. Я, в свою очередь, рассказала об утреннем инциденте. На что моя сестра отвечает своему мужу. «Меньше надо домового было обижать. Я же тебе сразу говорила. Извинись перед домовым, самому ведь хуже будет. Не поверил, сам виноват. Что не смеешься так, как вчера вечером?» И тут сестра рассказала, с чего все пошло. А пошло все с того, что накануне вечером сестра с мужем только легли спать, как в темноте чуть шелохнулся пакет. Не знаю, чем руководствовался ее муж, но он с сарказмом сказал. Привожу без матов. «О, домовой дебил пришел! Сейчас люлей нам даст! а боюсь, боюсь его!» И засмеялся. Сестра сказала, что нельзя так говорить. У нас домовой не очень добрый. На что ее муж просто посмеялся и дальше начал глумиться над домовым. После всего, что произошло, муж сестры извинился перед домовым так, как ему сказала я, и все прекратилось. Но сверло он нашел только через неделю, на том же месте, где я оставил его».